Раздел сорок пятый. В общем, я все испортил. Конечно, когда Вики в тот день добралась до работы, ее время на пучке начиналось часа на два раньше, чем заканчивался рабочий день Кайлы, она рассказала Кайле, что я приставал к ней со своей идеей массового сдвига. И когда Кайла вернулась домой, она оставила Райану маму, чтобы мы могли поговорить наедине. Она буквально рвала и метала. — Ты попросил Вики помочь? — спросила она. Я сидел на диване в гостиной, она стояла передо мной, пригвоздив меня пылающим взглядом. Ну, — но раз тебе это было неинтересно... — Я сказала тебе даже не пытаться. Я сказала, что случится с моей дочерью, и ты все равно продолжил этим заниматься. — Всего лишь гипотетически. — Господи, — сказала Кайла, — Господи Иисусе! — Ты слышала сегодняшние новости? — спросил я. Снова беспорядки не только здесь в Канаде, но и по всей Европе, в Штатах, а теперь еще и в Азии. А между русскими и американцами дела реально накаляются. Одна из русских субмарин вошла в Гудзонов залив, черт побери. Кэролуэй потребовал, чтобы Путин отступил. Путин же, в свою очередь, заявил, что русские пришли нас освободить. Я кивнул в сторону телевизора. Фокс, который не видит разницу между канадским социализмом и русским коммунизмом, бьет фонтаном насчет того, что избрание Нэнши – дело рук пятой колонны, пляшущей под дудку советов. Да, они уже называют их советами, которые хотят захватить все к северу от американской границы. «Мне все это безразлично», – сказала Кайла. Я развел руками. «Но мы, ты, я, Виктория, можем дестабилизировать эту ситуацию». Мы можем обезвредить психопатов, прежде чем они начнут кидаться атомными бомбами. Ты должен уйти, сказала Кайло. Но я лишь хочу наибольшего блага. Убирайся, Джим, собирай свои вещи и убирайся. кайла прошу тебя, у меня защипало в глазах, я просто... Уходи. Я не помнил, как мы с Кайлой расстались в первый раз. Я знал лишь то, что было в тех старых имейлах. Но в этот раз я не мог представить, что это воспоминание когда-нибудь изгладится из памяти. Мне было больно, как от моего воображаемого удара ножом в сердце. Но боль все длилась и длилась, словно нож дергали и поворачивали. Я уже почти хотел снова стать ФЗ. Так привлекательно казалось не иметь настоящих чувств. Но прямо сейчас я был способен на мысли и чувства. То, что началось как абстракция, мысленный эксперимент о максимизации всеобщего блага на этом пыльном шарике, как мне казалось, превратилась в мощный козырь, способный спасти всех. Неизвестно по какой причине, но наступил переломный момент, такой же, как в Европе в 1939 -м. Но в одном они не были похожи. Вторая мировая война закончилась применением ядерного оружия. Третья мировая с него начнется. И вот уже все катится в бездну, в адское пламя следом за Люцифером. Но Кайла этого не видит. Она никогда не глядит вверх, никогда не думает о звездах. Она обитает в царстве микроскопического. Я в царстве космологически громадного. Почему она не может расширить свою перспективу? Богарт в Касабланке сказал, «Нетрудно видеть, что проблемы маленьких людей не стоят выеденного яйца в этом безумном мире». Но Кайла не могла пойти туда, куда было нужно мне. Не могла или не хотела быть частью того, что я должен был совершить. Нет, мне нужен был кто-нибудь, способный понять меня, понять по-настоящему. Мне нужен был Менна Уоркентин. Я мог бы ему позвонить, но то, что я собирался с ним обсудить, было равносильно свержению действующей власти. Коль скоро американские танки стояли на канадской земле, можно было не сомневаться в том, что АНБ отслеживает телефонные звонки канадцев. Поэтому чуть позже шести вечера я вышел из двери дома Кайлы, по-видимому, в последний раз. Сел в свою отремонтированную машину, вдавил педаль в пол и отправился в Виннипик в долгий путь. До Раджайна я добрался за пару часов. Будучи столицей провинции Соскочеван, для предотвращения беспорядков она патрулировалась американскими войсками, так что мне удалось проехать через город без приключений. Тем не менее, когда я выехал из города и покатил по шоссе, сердце у меня тревожно забилось. Вспомнилось, как совсем недавно я бежал прочь от дороги, как на меня напали, как я убил ФЗ. Ладони на руле взмокли от пота, к горлу подкатила тошнота. Я включил радио, чтобы заглушить голос в голове. CBC в лучшие времена не упускала случая покритиковать правительство в Оттаве и сейчас ничуть не стеснялась делать то же с Вашингтонским. Карл Офф едва не плакала, рассказывая о том, что она называла аншлюсом Кэруэя». Без сомнений, какой-нибудь урод вроде Джона Бретта писал сейчас на сайте CBC, что согласно закону Годвина она не права, но слова Кэрол находили отклик в моей душе. Когда Гитлер оккупировал Австрию в 1938, одной из его целей было объединение всех немецкоязычных народов Европы под одним правительством. Сейчас, когда яд закона МакЧарлза уже выплескивается за пределы Техаса, Кэруэйм, вероятно, тоже движет желание включить всю англоязычную Канаду в союз, в то же время позволив толпе громить латиносов в нижних 48 штатах, где различие между нелегально и легально пребывающими в штатах мигрантами уже начало размываться. 6 миллионов франко-канадцев, если президент вообще о них вспомнил, были не более чем раздражающим фактором. Вашингтон наверняка не собирался предоставлять Квебеку никаких преференций, которые получал от Оттавы. Если, конечно, останется Вашингтон, или Оттава, или какой-нибудь еще город. Начались международные новости, и они вовсе не были хорошими. Хотя «Белый дом» не дал никаких подтверждений, близкие к Пентагону источники утверждают, что российский президент Владимир Путин предъявил по горячей линии ультиматум американскому президенту Квинтону Кэруэй, в котором настаивал на немедленном выводе американских войск из того, что Путин назвал «оккупированной Канадой». «По мере того, как я ехал дальше, солнце — единственное термоядерное пламя, которое я хотел бы видеть в своей жизни». опускалась вниз в зеркале заднего вида, и скоро начала сгущаться тьма. Я позвонил Менно, когда остановился заправиться. Завтра в 9 утра у него встреча с доктором по поводу диабета, так что мы договорились, что я заеду к нему в 12. Это означало, что утром у меня будет немного свободного времени, и я договорился о встрече с доктором Намбутири. Я не думал, что открытие новых воспоминаний пойдет мне на пользу, но отчаянно нуждался в его совете. «Здравствуйте, Бхавеш. Спасибо, что так быстро нашли для меня время. Я добрался до Вини Пега в два часа ночи и успел поспать лишь пять часов. На Бутире ввел меня в свой странный клиновидный офис. Никаких проблем. Вы сказали, что это срочно». «Так и есть. Когда я пришел к вам в первый раз, вы знали, о чем я говорю, когда я упомянул философских зомби?» Он сел и откинулся на спинку кресла. «Да, конечно». но ну, протянул я, раздумывая над формулировкой. «Позвольте мне представить вам, скажем так, гипотетическую ситуацию. Представьте себе, что группа людей, которые были философскими зомби с самого рождения, вдруг просыпается. Как по-вашему, о чем они подумают?» Если раньше они не обладали сознанием, настоящим сознанием, что у них будет происходить между ушами? Вы мне скажите. Я поневоле усмехнулся, усаживаясь. Его академические приемы не слишком отличались от моих. Ну, я полагаю, это было бы похоже на то, что случилось со мной после того, как я перестал быть в з Я принялся конфабулировать, выдумывать всякую ерунду, чтобы заполнить пробелы. «Предположительно, и они займутся тем же самым, и они, если сравнят свои воспоминания, придут к какой-то согласованной реальности, верно? Хома Наранс — человек, истории рассказывающий. А Википедия и остальной интернет расскажут им, что было раньше». «Помоги нам Бог», — сказал Намбутири с улыбкой. Но затем он покачал головой. Но, знаете ли, все будет не так. Вы потеряли свои воспоминания о пребывании в состоянии философского зомби, потому что переключились на использование вербального индекса. Но тот, кто был в зомби всю свою жизнь и очнулся уже взрослым, не может переключаться между системами индексирования, потому что ему не на что переключаться. У них нет вербального индекса, лишь визуальный. О, они, я полагаю, могут создать вербальный индекс, как, вероятно, это делает любой ребенок в 3 или 4 года, когда внезапно перестает быть зомби, поскольку это нормальный этап развития в этом возрасте. Но люди постарше? Возможно, они это сделают, возможно, нет. Но если да, то переключение будет происходить постепенно, так же, как у детей. А если они продолжат визуальную индексацию, то сделает ли их это аутистами? Сомневаюсь, — ответил нам Намбутири. «Визуальная память коррелирует с аутизмом, но не думаю, что вызывает его. И определенно возможно иметь визуальную память, и несмотря на это быть способным облекать мысли в слова. Иначе Темпл Грандин никогда не смогла бы написать свои книги». «Хорошо, спасибо. А можно еще один вопрос?» «Давайте». «Вы видели мою МРТ, и новую, и старую, с паралимбическими повреждениями?» «Да». «Вы думаете, я излечился от них?» За время наших встреч ничто не указывало на то, что вы являетесь безумным психопатом любого типа Джима. По крайней мере, не сейчас». «Окей, спасибо. Я поднялся, чтобы уйти». «И это все? Вы сказали, что дело очень срочное?» «Так и есть», — ответил я и пошел к двери. Ожидая меня, Менно держал дверь своей квартиры открытой. Это была его давняя привычка. Я увидел, как Пакс ткнулась носом ему в бедро, чтобы сообщить о моем приближении. — Доброе утро, Падаван. Заходи. — Спасибо. Я вошел. Серебристо-голубая мебель казалась золотисто-зеленоватой в свете солнца. Пока Мена готовил кофе, зрелище того, как он управляется с этим на ощупь, завораживало. Я объяснил ему таксономию Q1, Q2, Q3, рассказал о квантовом камертоне и о том, как был перезагружен Трэвис Гурон. Рассказал ему, как Виктория и кайла открыли коллективную квантовую запутанность всего человечества. Рассказал о том, что если удастся изменить состояние одного человека, то все остальные тоже сдвинутся на одну ступень вверх или вниз. Я также рассказал ему о том, что обнаружила Виктория. Мы можем это сделать, но в процессе сожжем мозг участника эксперимента. Потребовалось три чашки кофе, чтобы изложить все это. Менна задавал глубокомысленные и пытливые вопросы того типа, которого я от него и ожидал. — Итак, — сказал я, завершив рассказ, — давай я тебе кое-что прочитаю, — сказал он. Он ушел к дальней стене и вернулся с листом жесткой бумаги карамельного цвета. Я понятия не имел, как он собирается ее читать, но когда он положил бумагу на остекленную столешницу, я заметил на ней пупырышки шрифта Брайля. Вот что Стэнли милграм говорил о своем эксперименте с подчинением авторитету. «Я распечатал это много лет назад по завершении проекта «Ясность».» Он провел указательным пальцем по странице. «Некоторые из этих экспериментов, как я думаю, попросту исследуют границу между тем, что этически допустимо и недопустимо делать с подопытным человеком. Это материи, в которых лишь сообщество здесь он имеет в виду психологическое сообщество, «Способна разобраться и принять решение, и если бы был проведен опрос, то я бы не был вполне уверен относительно того, какой стороне отдать голос». «И какова мораль, Спок?» – спросил я, складывая руки на груди. «Та, которую осознает, по крайней мере, один из нас», – ответил Менна. «Но мы можем сделать мир лучше». Менна молчал. пакс терпеливо смотрела на него. «Я тоже на него смотрел, но мне не хватало ее самообладания». — Черт возьми, менно сказал я наконец, — ты знаешь, что это правильный поступок? Он заговорил, медленно, скупо роняя слова. — В течение всех этих лет иногда было очень тяжело быть твоим другом и коллегой. Поначалу я думал, что это просто гнев за то, что ты сделал со мной Домиником или за то, что был напоминанием о бордах, лишенных внутреннего голоса, потому что все эти годы ты был единственным из проекта «Ясность, кто оставался рядом». Но все оказалось не настолько грандиозно. Он сделал паузу и отхлебнул кофе. Кто открыл тебе утилитаризм? Кто представил тебя в прямом и переносном смысле Питеру Сингеру? Я. Я сказал, вот, Джим, прочитай это, думаю, тебе понравится. И ты прочитал. Ты это воспринял. Я говорил, но ты делал. Помнишь, как ты пришел сюда в первый раз и заявил, что видел записи тех интервью Знаешь, что я тогда подумал? Не ошили в мешке и не о вьющейся веревочке. И даже не о том, что теперь мне, наконец, будет с кем поговорить об открытиях, которые сделали мы с Домиником. Нет, вовсе не об этом. Моя первая мысль была, ой, это же Джим, и он осуждает меня. Он знает, сколько я зарабатываю, знает, сколько я способен отдавать на благотворительность, но вместо этого я живу в квартире за несколько миллионов, и хоть я и слеп, у меня на стенах висят дорогие картины. «Ты о репродукциях Эмили Карр?» «Это не репродукции». Мой взгляд скользнул по ним. Картины маслом в стиле постимпрессионизма, изображающие прибрежные дождевые леса Британской Колумбии. «Ого!» «Все четыре в 1996-м стоили 42 тысячи долларов». Он махнул рукой в сторону кухни. «И ты не захочешь знать, сколько стоят тотемные столбы?» «Я слеп уже 20 лет». Я не испытываю никакого непосредственного удовольствия от этих картин, но мне нравится ими владеть. Сумма меньше тысячи долларов позволила бы умирающему африканскому ребенку дожить до совершеннолетия. Пища, вакцинация, базовое медобслуживание, даже начальное образование. И всего за тысячу баксов. Я мог бы спасти 40 детишек за деньги, которые потратил на те картины. И знаешь, что я тебе сказал? Картины растут в цене, верно? А у меня нет детей. Я могу завещать все свое имущество благотворительному фонду, так что, когда я умру, они продадут картины и представь себе, сколько детей они тогда смогут спасти. Да, я постулировал существование нуждающихся детей и через десятилетия, чтобы примирить свою совесть с тем, что не помогаю нуждающимся сейчас. Но ты, сколько ты отдал на благотворительность в прошлом году? — Не знаю. — Да ну, — сказал Менно, — наверняка знаешь. — Я отвел взгляд от слепца. — Двадцать с чем-то? — Двадцать тысяч долларов. — И куда именно? — По большей части в фонды по борьбе с бедностью в третьем мире. — Потому что… — Я повел плечами. — Потому что им деньги нужны больше, чем мне. Польза, которую эти деньги принесут людям в Африке, гораздо больше пользы, которую они принесут мне, так что я… — Так что ты должен был их отдать, верно? — Менно покачал головой. — Миру не нужны лицемеры вроде меня. Ему нужно больше людей, похожих на тебя. — Менна, — сказал я, — словно его имя такое же, как у основателя его религии, как-то его оправдывало. Он какое-то время молчал. — Ты сказал, что вам нужен кто-то, чтобы положить его под... Как ты это назвал? Под пучок? — Ну да, однако этот человек, вероятно, не выживет. — Возьмите меня, — сказал Менна. — Что? — Я стар. Возьмите меня. — Это ну это очень благородно с твоей стороны, но нам нужен кто-нибудь, кого можно передвинуть на две ступени вверх. Это значит, что изначально он должен быть Q1, который по определению не может дать информированного согласия. Но я могу. — Да, но ты не ФЗ? Менно поднялся. — Пойдем со мной, — велел он. Я подчинился так же, как и Пакс. Он повел нас обоих в свой кабинет. — Прошло столько лет, — сказал он. — Не уверен, в каком они шкафу, но... Он жестом попросил меня открыть шкафы, и я так и сделал. Первый был заполнен грудами старых компьютерных распечаток на перфорированной бумаге, и я сказал ему об этом. — Посмотри в другом, — сказал он. Я заглянул во второй шкаф и нашел их. Две зеленые хоккейные шайбы. — Ты их сохранил? — спросил я. — Ну, ты сказал, что тебе нужен ФЗ. — Сделай его. У меня заколотилось сердце. — Но что, если ты не очнешься? — Сделай то, что вы сделали с Трэвисом Гуроном. Возьмите ту штуковину. Квантовый камертон, но он работает не всегда. Я согласен попробовать. — Мена, господи, я не смогу. Он поднял руку. — Адаван, кто разъяснял тебе проблему вагонетки? Посмотри на меня. Я тот толстяк, а на путях стоят 7 миллиардов человек, которые запросто могут погибнуть, если русские сцепятся с американцами.